Глава третья «Дорога тонкой тропинкой режет леса. Каково это быть блондинкой, продавая свои телеса?» — задумчиво произнес Вешкин, провожая группу ярко одетых девушек, что стояли в небольшом кармане. Обернувшись к брату, он спросил. «Это ведь были путаны?» «Наверное», — пожал плечами Фирс. «Я первый раз на этой трассе». Тут Вешкин в очередной раз покосился на фотографию Шолоховой, что была на панели, и осторожно спросил. «Не то чтобы я был против, мне Марина делала фотографии по откровении, но все же, это она сама или ты попросил?» Фирс покосился на брата и нехотя буркнул. «Сама, но это разовая акция, подарок на день рождения». «Кстати, оригинально, так хоть память останется, а не какой-нибудь банальный минет». Фирс кашлянул и взглянул на брата. «Поверь, банальнее придумать сложно». По-моему, у слова «банально» немного другое значение. Носки там, кружка с поздравлениями, футболка. «Кому как?» — вздохнул Вешкин. «Мне вот прошлая в виду скудности фантазии ничего более предложить не могла». Фирс задумчивым взглядом посмотрел на брата. Тот же решил поменять тему и спросил. «Ты никогда так далеко не ездил?» «Никогда», — мотнул головой парень. «Почему?» «Потому что не было необходимости», — хмыкнул Фирс. «Зачем?» «Ну, не знаю, попутешествовать, отдохнуть. Я слышал, что просто людины часто ездят в отпуск на машине». «Ну, сидя за рулем и плетясь за фурами 80, я не могу сказать, что я отдыхаю», — кинул на него взгляд брат. «Да и чтобы ехать куда-то, нужны деньги, а у нас с ними было не очень». Вешкин хмыкнул и поджал губы. «Ты море никогда не видел?» «Видел, но ну, на картинках или фотографиях». Вешкин поджал губы, покосился на брата, а затем произнес. «Тебе надо обязательно его увидеть, без всякой работы или дел, просто приехать и пару дней провожать солнце и встречать». «Я не настолько обеспеченный человек, чтобы себе такое позволить», — хмыкнул Фирс. Разговор утих. Фирс слегка сбавил скорость, отпуская грузовики вперед перед горкой и задумчиво взглянул на поле на склоне, что располагались слева. Было видно, что их и не засеивали, и, скорее всего, использовали как пастбище. Фирс старался держать колонну грузовиков впереди, и как только они оказались на вершине огромного холма, перед ними открылся вид на долину. Ровные полоски деревьев, что разграничивали между собой поля и останавливали ветер, яркие крыши домов, блестящая маленькая речушка и ферма вдали, где виднелось какое-то стадо. Изумительный вид, заставивший Фирса улыбнуться и произнести. «Как на картинке?» Вешкин же, подавшись вперед, спросил. «Это какое-то особенное место?» — Нет, по карте Проскеевка, — отозвался Фирс, еще сильнее сбавив скорость, чтобы полюбоваться пейзажем хотя бы пару секунд. — Обычное село или поселок? Я точно не знаю. — А, почему тогда так красиво? — наклонил голову в бок Вешкин. — Вот бы отсюда закат увидеть. — Ну нет, нам до Металлурга добраться надо сегодня, — покачал головой Фирс. — Зачем? — Заедем кристалл заправим, — пояснил Фирс. — Так вроде бы еще много. — «Пока доедем, да, уже около половины останется. Не дело вдаль ехать с полупустым кристаллом», — пояснил Фирс. «Мало ли, но да, красиво». Автомобиль прибавил скорость, спускаясь с горки и почти нагнал колонну, когда Кирилл чуть и не подпрыгнул от того, что разглядел стадо. «Фирс, нам надо остановиться!» — неожиданно прокричал Кирилл. «Что? Зачем? Это коровы!» «И что? Это настоящие коровы!» «И что в этом такого?» Да не понимаешь? Да я молоко только в упаковке видел. Я хочу на них посмотреть». «Блин, ты в сети не можешь найти ролик с коровами?» — начал ворчать брат. «Нет, это не то. Это видео, а тут настоящая корова». «Кирилл, нам еще пилить весь день. Если мы так будем останавливаться, то...» «Пожалуйста, я готов поставить, что ты тоже никогда не видел коров вживую». «Да, и не горю желанием», — недовольно буркнул Фирс, но все же начал замедляться для поворота.» «Блин, ты не представляешь, как я рад, что с тобой поехал! Обещаю, в долгу не останусь! Хочешь, поэму про наше путешествие сочиню?» «Нет!» — рыкнул Фирс. «Никаких поэм, стихов и басен!» «Не хочешь, как хочешь!» — беспечно пожал плечами Вешкин. Когда автомобиль достаточно притормозил, Фирс спокойно повернул и съехал по дороге к ферме. Проехав не больше километра, он притормозил у загона, за которым паслись коровы. Вешкин тут же выскочил из автомобиля и бросился к ограде, состоящей из двух поперечных жердей. «Ты погляди, погляди, какие они огромные!» — воскликнул Кирилл, встав на нижнюю жерть и рассматривая коров. Фирс вышел из машины и усмехнулся, наблюдая за братом. Тут он заметил мужчину, что шел к ним. Кирзовые сапоги, потертые грязные штаны и рубаха, расстегнутая почти до пупа, на голове колоритная соломенная шляпа, на плече висит и небольшая такая же грязная сумка. Чьих будете?» — спросил мужик, подойдя к Фирсу. «Мы проездом», — смутился парень, кивнул на замершего Кирилла на ограде. «Извините его, он никогда коров вживую не видел». «Городские?» «Ага». Мужчина усмехнулся. Достал из своей сумки поллитровую банку молока, которую протянул Фирсу. «Свежая, часа три, как надоили», — пояснил он. А? смутился парень, принимая банку. «Ничего не надо!» — усмехнулся мужчина, поправил шляпу и кивнул ему в сторону ограды. «Смотри, чтобы не полез! Легнет, костей не соберет!» «Спасибо!» — кивнул Фирс и подошел к Кириллу. «Слушай, я думал, что быков и коров отличает порогам. рогам». «М? Ну, это же и так видно! Вот у того быка хрен торчит, а у корова вымя!» «Ну да!» — усмехнулся Фирс и показал банку молока. «Смотри, чем угостили!» «Молоко? Ага, натуральное!» Мужик сказал, что несколько часов как доили. «Дашь попробовать?» «Если ты завяжешься стихами хотя бы на полчасика», — со смехом произнес Фирс и кивнул на Гоблина. «Поехали!» Братья снова уселись в автомобиль и выехали на трассу. Дорога снова начала подниматься в гору, и спустя несколько минут они вновь оказались на огромном холме, но вид отсюда был уже не такой красочный. «Фирс, почему оно сладкое?» — удивленно спросил Кирилл, отпив прямо из банки, отчего красовался белоснежными усами на лице. «Ха! Ты бы рожу свою видел!» — хохотнул парень. «Сладкая, потому что свежая. Ну и, может, корова какую-нибудь траву сладкую ела». «Странно. Я думал, молоко всегда одного вкуса», — произнес Вешкин. «В магазине, по крайней мере, всегда так. Кстати, может, остановимся где-нибудь и поедим? Мы проезжали какую-то кафешку». «Не, мне мама с собой собрала, чтобы не тратиться в дороге. Да и опасно это». «В смысле? Ну, санэпиденстанция по трассам не ездит». «Может, там шашлык из баранины продавать будут, а может, из кошек или собак», — пояснил Фирс. «Шашлык из кошек?» — осторожно прояснил Кирилл. «Нет, я тоже тогда пас». Фирс с улыбкой покачал головой и быстро глянул на брата, что уже наполовину опустошил банку. «Эй, а мне оставь, я тоже хочу попробовать». «А, прости», — смутился Вешкин. Дорога снова петляла, перед ними не было машин. Колонна куда-то подевалась, и гоблин с утробным урчанием на скорости в девяносто плавно и размеренно плыл по дороге. Леса, поля, села. Парни проехали около полчаса, прежде чем оказались на очередном холме, с которого открывался вид на спускающуюся дорогу и мост через реку. За рекой виднелся крупный поселок с цветастыми крышами и золотым куполом церкви. «Здесь», — кивнул Фирс, когда заметил этот великолепный пейзаж. Гоблин постепенно замедлился и съехал на обочину. Немного подумав, парень решил не останавливаться и отъехал немного в поле, припарковав автомобиль на небольшом бугорке с краю посаженной культуры. «Едим?» — с надеждой спросил Кирилл, явно выехавший на голодный желудок. «Едим!» — кивнул Фирс, достал контейнера с термосом и вышел из машины. Еду они разложили прямо на капоте. Нехитрые бутерброды из хлеба, курицы, салата и маминого соуса. Парочка сваренных вкрутую яиц, белая подарочная кружка от Маши и крышка от термоса, в которую тоже налили чай. «Красиво!» — произнес Вешкин, беря первый бутерброд. «Красиво!» — со вздохом согласился Фирс, откусывая свой. Ясное небо, солнце пригревает, вокруг летают мушки, которых периодически сдувают порывы ветра. Фирс невольно улыбнулся и покосился на излучающего удовольствия брата. Тот достал банку с молоком и открыл крышку, выразительно взглянув на него. «Пей!» — хмыкнул он. Вешкин приложился к банке, запил кусок бутерброда, смачно причмокнул и произнес. «Вот теперь я понимаю, зачем простолюдина матеряться». м, -м, -м за фем спросил Фирс с набитым ртом. "Но «Ну, какое же это красиво!» — указал куда-то вдаль Кирилл и взглянул на брата. На полном серьезе, с белоснежными усами, что начинались от губ и доходили до щек, он произнес. «Это некрасиво! Это пиздато!» Фирс тихо рассмеялся, стараясь не подавиться бутербродом, и забрал у него банку. «Согласен», — произнес он, — «это больше, чем красиво». В этот момент Вешкин прочистил горло, принял свою стандартную позу, чтобы зачитать стих, но брат его оборвал. «Даже не думай! Но!» «Не смей! Я же!» «Просто помолчим!» — надавил Фирс и припал к банке. «Вот и первый относительно крупный город, который мы посетим за это путешествие», — проговорил я, не отвлекаясь от дороги. Только что мы миновали небольшой холм, на котором было высечено «Добро пожаловать в Металлург». Это был единственный город, сквозь который мы должны были проехать. Все остальные населенные пункты оставались в стороне от трассы, поэтому для нас это был идеальный вариант, чтобы по пути заправить машину, точнее, просто зарядить кристалл, и также необходимо было заскочить в продуктовый магазин. Все магазинчики, что встречались с нам по пути, особенно располагающиеся на заправках, крайне сильно кусались по ценам, поэтому я старался даже не останавливаться в них. «Я слышал, что этот город — лидер по добыче железной руды», — произнес Кирилл. «Отсюда и название вытекает, ну и, естественно, по той же причине здесь множество заводов по переработке металла». «Наверное, этим всем заправляют очень богатые аристократы». Но да, как и везде, подобными важными ресурсами не могут заправлять мелкие семьи». Мне тут же вспомнился разговор Громова, связанный с небесным металлом и его, скажем так, заговором. Стоило мне подумать об этом, как на душе что-то кольнуло. Но я в эти аристократические терки меньше всего хотел влезать. Однако не рассказать о подобном своему брату теперь мне показалось неправильным. «Кирилл, слушай, раз уж мы заговорили о всяких там металлах и аристократах, тут, в общем, такая тема». «М?», -м, -м — вопросительно промычал он, не отвлекаясь от разглядывания местного пейзажа. Вдали виднелись горы, и от этого вид был непривычным и очень завораживающим. «Ты знаешь, кто такой Громов?» «А, ты про него? Ну да, я слышал, что он с Орловой собрался жениться». «Да не, я вообще сейчас не об этом, да и по поводу свадьбы там уже решен вопрос». «Да?» — удивленно посмотрел на меня Кирилл. Он впервые за долгое время отвлекся от рассматривания пейзажа и только сейчас бросил взгляд на мою руку в поисках перстня. Он ничего не прокомментировал, но по его улыбке стало очевидно, что обо всем догадался. «Ну, ты, конечно. Да, сердце Фирса обливалось кровью. Ошибки делал он с любовью». «Так, мы, кажется, договорились по поводу твоего стихоплетства. Да и вопрос вообще-то серьезный». «Ладно, ладно, я все понял. Так чем именно тебя заинтересовал Громов?» «Вообще-то, это его заинтересовал ваш бизнес. Я слышал, как он говорил о том, что было бы неплохо поджать под себя добычу и обработку небесной стали». О том, что он каким-то образом узнал, что я являюсь бастардом рода Вешкиных, я решил пока что умолчать. «А, да забей!» — отмахнулся Кирилл и снова уставился в окно, разглядывая горы завороженным взглядом. «В смысле? Тебя это нисколько не беспокоит? Хотя я понимаю, что ты не сильно-то интересуешься семейным бизнесом, но все же...» «Ты знаешь, сколько лет уже со столицы на наш бизнес все облизываются?» «Кто только не заглядывался на небесную сталь, отец не первый год в этом деле и знает, как жестко пресечь все попытки вмешательства. Но это его дела. Я в это предпочитаю не лезть. У меня есть и дела и поважнее. Например, стихи сочинять?» — усмехнулся я. «В точку. А теперь еще и Академия магов. Разве это плохая цель? Уж тебе ли не знать?» Брат задумался и поднес палец к рту, словно снова собирался придумать рифму, но вовремя опомнился, слегка покосился на меня, после чего молча продолжил любоваться природой. А мы в то время уже въехали в пределы города Металлург. Точнее, оказались уже среди редких домов и небольших предприятий, которые располагались на окраине. Ну и да, если сравнивать этот город с нашим, точнее, если искать отличия, то в глаза бросались, конечно же, горы, а еще множество заводов с огромными трубами, которые дымили так, что заслоняли небо. «О, смотри!» — проговорил Кирилл, показывая рукой. воды так Так-то я предполагал от подобного города нечто такое, но...» «Согласен. Интересно, как тут воздух? Заметно разница будет?» – прокомментировал я. «Город значительно крупнее нашего, но в жизни в нем есть очевидные минусы». Я начал съезжать с дороги, чтобы остановиться на обочине. «Ты чего?» – посмотрел на меня Кирилл. «С карты надо свериться и сразу забить дорогу до местного департамента магических дел. Кстати, так как ты мой попутчик, деньги за подзаряд кристалла делим пополам», – добавил я. Ехать пришлось в самый центр города, но мы были готовы к этому. Остановившись напротив департамента, я принялся высматривать продуктовый магазин. «Тебе же ничего не нужно в департаменте?» — на всякий случай уточнил я у брата. «Не, а что?» «Тогда, пока я буду разбираться с Кристаллом, сходи вон в тот супермаркет», — указал я рукой через дорогу. «Чтобы мы не теряли времени. Закупись продуктами в дорогу, только ничего дорогого смотри не бери. Так, что-нибудь простенького, чтоб пару бутеров сварганить». «Будет сделано!» — воодушевленно ответил Кирилл и отправился в магазин, а я тем временем пошел разбираться с подзарядкой. Обстановка внутри здания очень сильно напоминала наш департамент, причем настолько сильно, что в какой-то момент я даже замешкался, оглядываясь по сторонам. Найдя такую же стойку, где сидела дежурная женщина, я обратился к ней. «Здравствуйте, мне бы кристалл подзарядить». Женщина отложила какую-то книгу с мягкой обложкой, напоминающую бульварный роман, и недовольно осмотрела меня, не торопясь отвечать. «Прикольно. Это их тут, получается, на подбор таких недовольных набирают?» «Тут же подумал я про себя. Или, может, у них в обязанностях написано сидеть с кислой миной и грубить любому прохожему?» Хотя эта женщина еще не успела нагрубить, но что-то мне подсказывало, что это лишь вопрос времени. «Вы одаренной?» — наконец-то заговорила она спустя несколько секунд. «Да». Возникла секундная заминка, после которой женщина недовольно цыкнула и, посмотрев на меня из-под лобья, произнесла. «Ну так карточку свою давайте!» «Вот», — протянул я, подумав о том, что неодаренные ведь тоже могут подзаряжать кристаллы. «Тогда зачем им нужна моя карточка?» «Напоминаю, что у вас подходит срок сдачи налога, вы можете сделать это в нашем департаменте», — монотонно проговорила она. «Спасибо за напоминание, но я здесь проездом», — ответил я, после чего словил куда более презренный взгляд. «Понятно», — на выдохе произнесла она, — «проходите в двадцать пятый кабинет, на втором этаже». Так как очереди, да и людей, в принципе, на втором этаже не было, вся процедура заняла у меня не более пятнадцати минут. Зарядив кристалл и расплатившись, я отправился к Гоблину. Но даже учитывая, что я особо не торопился, Кирилла все еще не было. В итоге я прождал его минут двадцать и собирался уже идти искать его в магазине, но увидел его выходящим с пакетом в руках. Перейдя дорогу, он радостно улыбнулся и с довольным видом проговорил. «Вот, некоторые товары пришлось поискать, но я справился!» Я забрал у него пакет и заглянул внутрь, после чего перевел взгляд на Вешкина и несколько секунд просто смотрел на него. «Что-то не так?» — слегка смутился Кирилл. Я принялся выкладывать продукты из пакета, чтобы посмотреть все, что он купил. В итоге на капоте гоблина оказались десяток яиц, пачка дрожжей, бутылка шампанского, уксус, килограмм муки, качан капусты, головка сыра, кусок сливочного масла, несколько морковок, одна луковица и огромная свиная ножка, замороженная. Продолжая молча смотреть на все эти продукты, я перевел взгляд на Кирилла и обреченно произнес. «Ты дебил?» «Может, все же гостиница?» – осторожно спросил Вешкин, смотря на дорогу, где уже виднелся след от фар на Гоблине. — Нет, — мотнул головой Фирс, — пока не доберусь до столицы, максимальная экономия. — Да, но как бы темнеет, — напомнил Кирилл, — ты ведь не собираешься всю ночь ехать? — Вообще-то думал об этом, — нахмурился брат. — Но да, ты прав, смысла нет, приедем слишком рано. Гостиницы будут закрыты, да и черт его знает, как там дальше будет. — Вот поэтому надо остановиться, переночевать в гостинице и ехать дальше, чтобы спокойно приехать, если не днем, то хотя бы под вечер, — закивал Вешкин. Фирс взглянул на солнце, что медленно, но неотвратимо поползло к горизонту, а затем нехотя кивнул. «Ладно, останавливаемся на ночлег», — кивнул он. «Вот, тогда едем до следующей гостиницы и...» «Никаких гостиниц», — возразил Фирс. «Мы остановимся в поле». «Где?» — вылупился на него брат. «В поле. У меня есть палатка и спальный мешок. Сейчас тепло, значит, переночуем так», — кивнул он и начал посматривать по сторонам в поисках подходящего места. «Погоди! В поле нет кровати, нет москитных сеток, да и продукты, что я купил, надо куда-то пристроить!» «В багажнике складная небольшая палатка», — кивнул Фирс, притормаживая возле съезда на грунтовку. «Там только за шнурок потянуть. Котелок там же. Приготовим что-нибудь!» Вешкин хлопнул глазами, а затем взглянул на брата. «А ведь...» «Да-да, я уже понял. В походы ты не ходил, под открытым небом не ночевал», — хмыкнул Фирс, сворачивая с дороги. Он проехал вдоль поля, минул небольшую лесопосадку, а затем заметил небольшой утоптанный пятачок, скорее всего, использовавшийся комбайнерами и трактористами для своих нужд. «Вот прямо как по заказу», — хмыкнул он, заметив небольшой стол, из кривых досок, скамейку и пару пеньков. откуда это тот?» «Наверное, люди, что засевают и пашут эти поля сделали», — пожал плечами Фирс, тормозя и глуша автомобиль. «Ладно, давай, выгружаемся и пошевеливаемся. Мы куда-то спешим». «Да, надо насобирать хвороста для костра. Вон, кстати, и костровище есть», — кивнул на черное пятно, обложенное камнями в два ряда фирс. «А а мне что делать?» — вылез из машины Кирилл, кое-как достав ноги из горы продуктов, на которых ему пришлось ехать. Места, куда можно было засунуть их, не оказалось. «Тебе? топы по этому леску и собирай хворост». «Кого? Откуда тут?» «Не тот, который пекут, а ветки. Сухие ветки, понимаешь? А как определить, что они сухие?» Фирс хмуро посмотрел на Кирилла и тяжело вздохнул. «Если ветка легко ломается с хрустом, то она сухая». «Понял!» – кивнул Вешкин, огляделся и побрел в сторону ближайшего леска, но тут же остановился. «А много надо будет?» «Много!» Единокровный братец ушел в лес. Фирс на секунду забеспокоился о нем, боясь, что заплутает, но затем успокоил себя. Леспосадка была узкой и разделяла два поля. С одной стороны была дорога, с другой их гоблин. Фирс открыл багажник, вытащил чемодан Вешкина, затем свою сумку, а потом откинул крышку бардачка в полу, что попутно была и полом багажного отделения. Вытащив оттуда совсем крошечную палатку и такой же небольшой котелок, он отложил их в сторону. Затем он извлек небольшой пенал со складным массивным тесаком и универсальным ножом, в котором помимо самого лезвия была еще и куча складных инструментов. «Так», — оглядел опустевший бардачок Фирс, а затем спохватился. Он открыл котелок, в который был утрамбован спальный мешок, и кивнул своим мыслям. Настало время покопаться в продуктах, которые купил Вешкин, а затем пришлось еще докупать и ему. Вытащив пакеты, он водрузил их на посеревший от непогоды деревянный стол и хмыкнул, заметив сквозь доски под ним заначку. Ей оказалась початая пачка чая, окаменивший от сырости кусок сахара размером с кулак и небольшой пузырек из-под лекарства с солью. Тщательно все упаковав, Фирс повесил его на место, а затем принялся за лагерь. В несколько движений, разложив палатку, он закрепил ее мелкими голышками и закинул внутрь спальный мешок. В этот момент с треском из леса вывалился Кирилл, таща охапку ветвей. «Бросай рядом с хострищем!» — скомандовал Фирс, уже осмотрев мясо и принявшись его нарезать на аккуратные кусочки, которые затем планировал слегка замариновать в пакете с уксусом. «А что теперь?» «Костер разжигал когда-нибудь?» — спросил Фирс, но тут же одернул себя. «Блин, кого я спрашиваю?» Фирсу пришлось самостоятельно разжечь костер, установить парочку веток для поперечины под котелок, а затем уже заняться готовкой нехитрой похлебки из куриных бедрышек, пары морковок и луковицы. Фирс спокойно занимался готовкой, а Кирилл был увлечен костром с детским восторгом, подбрасывая в него ветки. Похлебка была готова, когда уже стемнело. Оба брата по очереди из-за того, что ложка была только одна, выхлебали немудреный суп. Фирс сидел с нанизанными на палочки мясом и поджаривал его на углях. Кирилл же лежал рядом прямо на земле и рассматривал звезды. «Жалко, Марины нет!» — произнес он, не сводя взгляда с неба. «Тут звезды просто нечто!» Фирс усмехнулся и кивнул. «Город засветки не дает, и видно даже самые маленькие», — произнес он с улыбкой. «Очень красиво», — вздохнул Вешкин, повернулся на бок и принюхался к аромату, что исходил от мяса, и спросил. «А долго еще?» «Куда в тебя столько лезет?» — буркнул Фирс. «Тебя проще пристрелить, чем прокормить. Ну так вкусно же! А дома невкусно кормят». «Знаешь, почему аристократы редко толстые? Потому что у них порции воробьины, и пока доешь со всеми этими этикетами, уже воротить начинает», — произнес брат и присел, придвигаясь к костру. «А тут другое. Никаких тебе семи вилок, восьми ложек и трех ножей. Ветка, руки, мясо с приправой. Все!» «Тебе послушать, так аристократом быть, то еще мучение», — вздохнул Фирс. Кирилл задумчиво взглянул на него и спросил. «Как думаешь, кто больше счастлив? Голодный воровей на воле или сытый соловей в золотой клетке?» Брат поднял взгляд на Вешкина, пару секунд подумал, а затем покачал головой. «Думаю, оба несчастны. Воробей все время ищет еду, а соловей смотрит на волю сквозь клетку». «А я как тот соловей, что из этой клетки сбежал!» — пожал плечами Кирилл. «Ты не представляешь, как я счастлив!» «Наверное, поживи я как аристократ, поначалу я тоже буду счастлив». «Недолго!» — кивнул Кирилл. «Тебе тоже недолго радоваться!» — хмыкнул Фирс. «Я не знаю, как там в общежитии, но думаю, задницу вам там подтирать не будут». «Наверное, но я буду этому несказанно рад!» — вздохнул парень. «Ты хоть стиральной машиной пользоваться умеешь или хотя бы яйца себе пожарить сможешь?» Но, протянул Вешкин. «Я готов учиться!» Фирс тихо рассмеялся, покачал головой и протянул ему веточку с шипящим шашлыком из подручных средств. «Держи, алкоголь я не употребляю, поэтому тост будет шашлыком!» — произнес он и протянул свою веточку к нему. «За то, чтобы Соловей был счастлив!» Вешкин протянул свою веточку, перекрещивая ее с импровизированным шампуром брата и серьезным видом кивнул, добавив «А воробей сыт!». Фирс улыбнулся, кивнул брату и осмотрел их стоянку. В тусклом свете углей виднелся контур гоблина. Неподалеку палатка, которую убрали подальше от костра, чтобы искры не прожгли дырок. Все же она была из какой-то синтетики. Неподалеку стоял старый посеревший от непогоды стол и лавка, Справа, рядом с костром, была куча сухих веток, которых натаскал Киил, а над головой — чистый небосвод, усыпанный звездами. Мелкими, крупными, местами их было так много, что они сливались, и казалось, что на небе кто-то намазал белоснежную кривую линию. Фирс улыбнулся всей душой. Вдали от людей, шипящим и дующим на обожженные пальцы братом, внутри стало настолько тепло, что просто распирало грудь. И не так страшно было ехать в столицу, и на душе исчезли трещинки страха перед провалом всей поездки. Просто тепло и приятно. «Оф! Оф!» — Фирс взглянул на Кирилла, что изображал сову. Выпчив глаза, вытянув лицо, он пытался остудить горячий кусочек мяса во рту. Фирс тихо рассмеялся и замотал головой, подкидывая в костер очередную ветку. Судя по карте, нам оставалось ехать до столицы всего ничего, около часа, возможно, даже сорока минут. И, как назло, под самый конец мы встали в пробки, причем, если поначалу я надеялся, что это что-то вроде неудачного светофора и скоро пробка рассосется, и мы преодолеем его, то через полчаса стало понятно, что это не так. Ощущение, словно что-то перегородило дорогу, и мы совсем не двигались с места, вообще не на метр. «Ну вот, приехали», — раздосадованно проговорил я. «Фигово!» — проговорил Вешкин с улыбкой на лице от уха до уха. «Что-то по нему и не скажешь, что он расстроен, хотя последнее время он то и дело улыбится и без конца радуется любой мелочи, даже подобным проблемам». «А теперь представь, если бы мы не подзаправили кристаллы, и попали в эту пробку», — пробормотал я. «Да уж, а запасной кристалл ты не возишь с собой?» — проговорил Кирилл, вроде бы такую простую мысль, но при этом я раньше и не задумывался об этом. «Хотя иметь два кристалла вроде и полезно, а с другой стороны — пустая трата денег». «Ведь это может пригодиться только если ты собираешься ехать на очень далекие расстояния, как сейчас, но такие поездки происходят не каждый день». «Раньше на него денег не было», — честно ответил я, — «а сейчас уже вроде и не сильно нужно, тем более я слышал, что иногда кристаллы могут портиться, если они полностью заряжены и при этом ими не пользуются». «Ну да, тоже нечто подобное слышал. Слушай, может, я схожу, проверю, что там», — предложил Кирилл. «Слушай, а давай». «Отсюда конца пробки не видно, но если так будет и дальше, я даже не знаю. В общем, ты, главное, свой телефон не забудь, чтобы мы могли связаться, а то мало ли что». «Хорошо», — ответил он и вышел из гоблина. Примерно минут через пятнадцать мне поступил входящий от Вешкина. «Алло, ну что там?» — произнес я, приняв вызов. «Да тут пипец полнейший! Я так и не дошел до конца пробки, не знаю даже, но машины все стоят и не двигаются, пробка огромная!» «Я спросил, люди говорят, что какой-то грузовик перевернулся и перекрыл обе полосы». «Понял. Тогда давай разворачивайся, иду и обратно». «Думаешь, может быть, до конца постараться дойти?» — предложил он. «А какой смысл? Давай иди обратно. Поедем по бездорожью, значит», — проговорил я. «Это как?» «А вот так. Мы же на магической машине. Постараюсь подняться повыше и полететь через эти овраги. Расход, конечно, сильно увеличится, но сейчас нам нужно выбирать меньшие зол». «О, понял! Все, бегу!» — услышал я возглас своего брата, после чего он тут же сбросил трубку. Через минут семь, сбыхавшийся, Кирилл запрыгнул в гоблина и с довольным видом произнес. «Ну, полетели!» «Полетим сейчас!» — буркнул я. «Пристегнись, а то мало ли!» Выкрутив высоту практически на максимум, я попытался лететь над обочиной, но дорога здесь была устроена так, что местами мне приходилось чуть ли не спускаться во враг, что представляло для меня некую опасность. Точнее, я просто переживал, что если вдруг что-нибудь случится, мы застрянем там с концами. В итоге, пролетев так где-то 700 метров, мы оказались у какой-то арки, которая преграждала для нас путь по обочине. Возможно, это и был официальный въезд в столицу. Только вот впереди все еще продолжалась пробка. «Что делать будем?» — посмотрев вперед, обратился ко мне Вешкин. «Не знаю, внизу слишком как-то странно, похоже на болото какое-то». — Да не, я думаю, это просто вода стекает и скапливается там. Да и тем более у тебя же машина летает. Чего бояться-то? — Я знаю, что летает, но а вдруг для воды она не предназначена? Просто мало ли. — Погоди, — проговорил брат и посмотрел на меня, — ты не знаешь, что ли, летает она над водой или нет? — Не знаю, по логике должна, но я не уверен. И проверять как-то у меня не было времени. — Ха! Так и что делать будем? — подозрительно радостно провозгласил он. — Ну, — пожал я плечами. «Похоже, все же придется спускаться вниз и объезжать все это дело по большой дуге». «Вперед!» — хлопнув в ладоши, воскликнул Кирилл. «А ты чего такой довольный-то?» «Так это же целое приключение. Да вроде бы всего лишь пробка, но это только с одной стороны, а вот с другой — это преодоление препятствий, и мне это очень нравится». «Эх!» — вздохнул я. «Мне бы хотя бы часть твоего энтузиазма. Ладно, надеюсь, все пройдет удачно». Довольно медленно мы спустились в самый низ оврага. Сперва я наехал на воду, лишь краешком машины, потом продвинулся чуть дальше, а потом уже смог полететь более уверенно всей поверхностью гоблина. Только вот впереди оказалось не лучше, поэтому я принял решение сразу же отлететь в сторону, сделав большую дугу. Выехав на чистое поле, мы полетели дальше метров 800, а потом впереди я заметил высокий холм. «Смотри!» — проговорил Кирилл. «Давай туда заберемся!» «Ага!» — слабо улыбнулся я. — Я тоже об этом подумал. Как раз с этого холма можно будет осмотреться. Возможно, если нам повезет, то с этой возвышенности откроется вид на столицу. Взлетев наверх, я остановился, сглотнул, вышел из машины и замер с раскрытым ртом. Охренеть!